Глава 21. Сон не шел. Дэ снова и снова перебирала в памяти слова императора, ища в них лазейку, ища возможности сбежать той участи, что он ей уготовил. И все чаще натыкалась на мысль, что должна поговорить с мужем. Должна все ему объяснить и заставить его услышать, даже если он попытается снова сбежать. Ее трясло как в лихорадке. Боясь уснуть и стать беззащитной, она закуталась в одеяло и залезла в кресло. Там ее и застал рассвет. Разбитую и усталую. Она машинально глянула в зеркало, пока Катарина помогала одеться, и отвернулась. Синяки под глазами еще никого не красили. «Где мои белила, не знаешь?» – спросила служанку. «Миледи, вы же никогда ими не пользовались». «Да, похоже, придется начать». Она приказала подать завтрак в комнату Наэля, накормила сына, сама поковырялась в тарелке под неодобрительным взглядом Катарины и заявила стоящему у дверей Тайху, что желает посетить библиотеку. Ночной визит императора до сих пор отзывался в груди пугающим холодком, но было кое-что поважнее. «Вам нужна неона, миледи», – Тайх склонил голову. «У нее ключи от всех помещений, и она проводит вас куда скажете». «Значит, не она ключница?» я нахмурилась, вспоминая служанку. «Демоправительница». Дэна нахмурилась еще больше. Еван не представил ей слуг, даже не посчитал нужным вспомнить об этом. Не вел ее в дом как хозяйку. Ощущение, что она тут случайная гостья, которую терпят из милости. А может, и он тоже гость? Или пленник? Мой супруг еще не вернулся, спросила, зная, что услышит в ответ. Нет, миледи. Что ж, сообщи мне, когда он появится. Да я взяла Наэля за руку. Идем, милый, поищем нашу домоправительницу. Та оказалась на кухне, где выдавала продукты к обеду. Несколько минут девушка молча наблюдала за ней, пока наконец ее не заметили. Вы что-то хотели, миледи? В глазах Неона вспыхнул насмешливый огонек. Конечно, это мог быть отблеск лампы под потолком, но Дэя привыкла полагаться на свою интуицию. Ни кем бы она ни была, не воспринимала ее всерьез. Ни как супругу герцога Дюкартрена, ни как ширан, ни как хозяйку. Вообще никак. Осознание этого заставило Дэю выпрямить спину и развернуть плечи. Скинув подбородок, она ледяным тоном произнесла «Хотела». Будь любезна, проводи меня в библиотеку, если таковая имеется в этом доме. Как скажете, миледи. Неона опустила голову и тут же ее подняла. Но вам придется подождать, пока я распоряжусь насчет обеда. Да, я кинула взглядом стол, на котором лежали горки овощей и свежего мяса, и с достоинством королева кивнула. У тебя пять минут. Уходя, почувствовала, как между лопаток словно вонзился нож. Неона сверлила ее насмешливым и ненавидящим взглядом. «Ей нельзя доверять», — прошептала Катарина, когда Дэя вернулась. «Сама знаю. Поэтому держитесь, Найлем, поближе ко мне. Кто бы ее ни послал, какое бы задание ей не дали, она не посмеет тронуть меня. Я нужна Винарию живой и здоровой». «А если ее послал не император?» Дэя задумалась. Она села на низенькую софу и взяла Эли на руки. Но мальчик выпутался из материнских объятий. Его больше интересовали игрушки, разложенные на ковре. Да и я тоже обратила на них внимание. Здесь были деревянные кубики, книжки с картинками, грифельная доска с разноцветными восковыми мелками и другие замечательные вещи, милые сердцу любого ребенка. «Откуда это взялось?» – удивилась она. «Мама, смотри, какая лошадка!» Наэль схватила разрисованную деревянную лошадку с настоящей гривой и хвостом. У лошадки были удивительные глаза, почти как живые и сверкающие копытца. А еще к ней прилагалась карета с кучером. У кареты крутились колеса и открывались дверцы. В полном восторге мальчик растянулся на ковре и начал катать карету, цокая языком. «Наверное, его светлость распорядился» предположила Катарина, видя недоумение на лице хозяйки. «Еван, брови да и изумлённо взмыли на лоб. Зачем это ему? И когда он успел? Фитима утром?» «Утром не мог», — ворожея покачала головой. «Он уехал после полуночи и вряд ли потом возвращался». На этих словах ее сердце неприятно заныло. «Она что, беспокоится о супруге? Не может этого быть». Отодвинув подальше неприятные мысли, Дэя взглянула на Катарину. «Ты знаешь, кому принадлежит этот дом?» Вопрос обескуражил служанку. Милорду -герцогу — неуверенно предположила она. «Я тоже думала. Но, похоже, это не так». «Миледи!» На пороге возникла Неона. Дэя напряглась, Катарина тихонько охнула. «Они не слышали, как домоправительница открыла дверь в комнату». Сколько она уже стоит на пороге, слушая их? «Вы хотели видеть библиотеку?» По тонким губам Неоны скользнула усмешка. «Я готова вас проводить». И на этот раз Дэя готова была поклясться, что ей это не привиделось. Они с Катариной обменялись говорящими взглядами. Выражение поднялась. «Кати, присмотри за Найлем. Сидите здесь, никуда не ходите. И лучше заприте дверь». Слушаюсь, миледи», — та сделала Книксон. Это лишнее, вмешалась Неона. В этом доме вашему сыну ничего не грозит. Тут достаточно охраны, чтобы защитить вас от вторжения извне. Да и окинула домоправительницу долгим внимательным взглядом. А кто же спасет нас от вторжения изнутри? Она не ждала ответа, но лицо Неона само подсказало, что стрела попала в цель. «Значит, ей придется быть вдвойне осторожной. Вся эта охрана и даже слуги здесь не только за тем, чтобы беречь в покой». «Кстати», — заговорила, выходя в коридор, — «Кому принадлежит этот дом? Кто хозяин?» «Его Величество пожаловало собня к вашему супругу вместе с герцогским титулом и землями дюкартренов». «Видимо, это не было тайной, раз не легко рассказала». «Нам на третий этаж» добавила она, направляясь к лестнице. «Библиотека там. Значит, дом тоже принадлежал Дюкартренам. «Да, миледи, одному из них, Освальду, старшему сыну покойного герцога». «И где же сейчас этот Освальд?» поинтересовалась Дэя, чувствуя, как горло сжимают тиски. Подсознательно она уже догадывалась, что услышать сейчас, и предчувствие не подвело. Неона пожала плечами». «Ваш муж убил его?» «Когда это случилось?» «Два года назад. Могу я узнать, за что?» «Это все знают. Герцог Дюк Артрен был верховным магистром Ковина. Старого Ковина до реформ нашего императора. Он так и не смирился, что власть больше не в их руках». Губы домоправительницы скривила жесткая усмешка. «А его сын, Освальд, возглавил охоту на приверженцев новой власти». Он вырезал их полностью вместе с семьями и детьми. Особенно магов, кто принес клятву императору. В голосе Неона сквозило столько неприкрытой ненависти, что Дэя не выдержала. Пошатнулась и прислонилась спиной к стене. Они уже поднялись на третий этаж и прошли сквозь орочный проход, ведущий в анфиладу комнат. Значит, Ева набил Освальда по приказу винария. Он бы убил его и без приказа. Но почему? А это, миледи, вам лучше спросить у супруга. Судя по тону, домоправительница сказала все, что хотела. Мы пришли. Впереди возвышались тяжелые двустворчатые двери, упирающиеся верхним торцом в потолок. Неона достала связку ключей и воткнула один из них в замочную скважину. Двери бесшумно отворились, и из темного помещения повеяло сквозняком. Дэн настороженно огляделась. Почему здесь так темно? Неона прошла вперед. Я зажгу лампы. Старый герцог запрещал открывать окна. Солнечный свет плохо влияет на книги, особенно на те, которым уже не одна сотня лет. В библиотеке Дея просидела несколько часов, изучая историю Альдарика, иерархию демонов, обычаи и семейные связи. Нужных книг оказалось не так, чтобы много, к тому же самые свежие из них датировались прошлым веком, но основное было понятно. Демоны Альдарика делились на касты. нахи, высшие демоны, приближенные к трону, были на самом верху, выше них только Хаорн, Владыка, тот кому подчиняется троны магия. Под ними обитали Никхалии, демоницы. Как оказалось, женщины в вальдарике пользовались особыми привилегиями. Даже если девочка родилась в семье Даранха, низшего демона, она тут же получала статус Никхалии, избранной. Потому что в любой момент могла стать судьбой самого Хаорна. Ниже Никхалии стояли Завьяры, воинская элита, способная даже при боевой трансформации сохранять холодный рассудок и в самом низу пирамиды Даранхи. Яван правильно их назвал «пушечное мясо». Они были рабами своих господ и слепо им подчинялись, но не имели собственного мышления. Сильные, быстрые, почти неуязвимые и в то же время полностью зависимые от желаний хозяев. Их не жалели, ими жертвовали в первую очередь, и их в Альдарике было больше всего». В одной из книг Дэя обнаружила описание свадебного ритуала по традициям Альдарика. На одной из гравюр оказалось ожерелье, почти такое же, как у неё. Оно до сих пор оставалось на шее, но уже не мешало. Дэя почти не чувствовала его, как и венчальное кольцо. Но сейчас стоило увидеть рисунок, как ожерелье напомнило о себе, шея зачесалась». Да и невольно поскребла ногтями там, где золото соприкасалось с кожей, и направила лампу на гравюру. Значит, у каждого рода свой лаир, брачное ожерелье, и то, что на ней очень похоже на нарисованное неизвестным художником надпись под рисунком гласила: «Священный лаир Амариев», оберег». Амореи последняя правящая династия, из нее был владыка Шиарх. Не слишком ли много совпадений? Становится единым целым с телом Ширан, утерян. А вот это уже интересно. Книги, судя по степени обтрёпанности, лет сто, не меньше. Нужно узнать, откуда у Евы на ожерелье. Он ведь не раз говорил, что не помнит своих родителей. Стоило вспомнить о муже, и Дэя забеспокоилась. Неужели он до сих пор не пришел? В библиотеке часов не было, но посланная неоной служанка уже приходила звать на обед. Да и отказалась, не хотела отрываться от своих изысканий. И вот сейчас желудок напомнил о себе недовольным бурчанием. Девушка с сожалением захлопнула книгу. Вернула увесистый фолиант на полку и замерла посреди стеллажей, раздумывая, что делать дальше. Вопросов стало больше, чем было. Они крутились в голове, угрожая ее разорвать... Нужно на свежий воздух, тихо пробормотала Дэя да себе под нос, иначе я тут задохнусь. Вокруг сияли лампы, зажженные домоправительницей, но их свет был искусственным и резал глаза. Дэя да уверенно направилась к одному из окон, затянутому плотной черной тканью. Мир не рухнет, земля не расколется, если она приоткроет рамы и пустит в этот склеп немного солнечного света и свежего воздуха. Окна в библиотеке были высокими. С нижней задвижкой девушка справилась в считанные секунды, а чтобы достать вторую, пришлось заткнуть подол за пояс и влезть на подоконник. Минут десять она сражалась с медным шпингалетом. Похоже, рамы не трогали уже много лет. Фурнитуру заклинила, и она превратилась в единый монолит. Ну же! рыкнула Дэя, ожесточенно дергая раму за ручку в виде змеи. И в этот момент за спиной хлопнула дверь. В библиотеку кто-то вошел. Девушка оглянулась. На пороге стоял Еван в дорожном плаще, уставший и грязный. Его красивое лицо перечеркивал свежий шрам, который еще кровоточил. Но на губах играла усмешка, а в глазах плясали знакомые бесенята. «Миледи, вы просто очаровательны с задранной юбкой». Ухмыльнулся он, скользя жадным взглядом по ее обнаженным ногам. От неожиданности Дея вздрогнула. Нога соскользнула с подоконника, и, чтобы не упасть, ворожее пришлось изо всех сил вцепиться в ручку. Раздался короткий треск, шпингалет ушел вниз, а рама со скрежетом поддалась. Ухнув, девушка рухнула вниз, прямо в подставленные руки супруга. Ошеломленная его нечеловеческой быстротой она намека не мела. Даже не стала сопротивляться. Позволила ему зарыться носом в ее макушку и шумно вдохнуть. «Ты пахнешь цветами», — пробормотал он чуть хрипло. «От тебя несет кровью и конским потом», — призналась она, морща нос. Его руки сжались сильнее, но уже через миг он поставил ее на ноги и отступил, принимая обычный бесстрастный вид. «Привыкайте, миледи». «Кстати, как насчет ужина?» «Ужина?» Да и непонимающе нахмурилась. «Неужели так поздно?» На языке крутились совсем другие слова. Они жгли раскаленным железом. Нестерпимо хотелось выплеснуть из себя все, что узнала. И про визит императора, и про его угрозы, и про этот дом. Спросить, за что Еван убил Освальда, и когда это случилось. В тот день, когда Освальд всадил ему в грудь арбалетный болт, или позже? Но она промолчала, кусая губы и настороженно наблюдая за мужем. Ева наглядел стеллажи. Острый взгляд дознавателя прошелся по корешкам, безошибочно определяя те, которых касались руки его жены. «Интересную литературу читаешь», — хмыкнул, игнорируя ее недоумение. «Интересуешься Альдариком?» «Это кажется странным, что я хочу хоть что-то узнать о стране и расе, куда мы должны скоро отправиться». «Почему бы тебе не спросить у меня?» «И ты мне ответишь?» Их глаза встретились. Две льдисто-голубые и две черные звезды. Встретились и утонули друг в друге. Дэя сглотнула. В горле вдруг пересохла, а шея опять зачесалась под ожерельем. Наваждение схлынуло. Девушка первая отвела взгляд и потянулась, чтобы почесать раздраженное место. Еван успел перехватить ее руку. Что это? Дай посмотрю. Не надо. Но он уже притянул ее к себе, заставил задрать подбородок и погладил пальцами раздраженную кожу. Удивительно, но его невесомые прикосновения подарили мгновенное облегчение. Дай зажмурилась и тихонько вздохнула. Чешется целый день. Может, у меня аллергия? Аллергия на золото? Недоверчиво хмыкнул Еван. Маловероятно. Нет, на демонические семейные артефакты. Его взгляд стал серьезным. Что ты хочешь сказать? Это Лаир, брачное ожерелье. Или ты не знал? Еван нахмурился. Знал, а ты знал, что это семейная реликвия Амариев? У меня не было времени изучить его родословную, проворчал он беззлобно. Я гонялся за одной буйкой дамочкой, которая целых два года водила меня за нос. Дея возмущенно фыркнула. «Ты нацепил мне на шее демонический артефакт, даже не зная, кому он принадлежит? Ну почему же? Я подозревал, что это брачное ожерелье, созданное в Альдарике. А то, что оно давно утеряно, где ты его взял?» Мак тяжело вздохнул. «Я устал и голоден. Может, мы ненадолго отложим этот разговор?» «Хочешь сбежать от ответов?» Понимающих хмыкнула Дэя. «А ведь только что говорил, чтобы я задавала вопросы». Он на секунду прикрыл глаза. Под бледной кожей резче обозначились скулы. Неглубокий порез, идущий через щеку, показался да и алым росчерком, будто кто-то расписался ножом на лице дознавателя. «Я готов ответить на все вопросы», — произнес ровным голосом. «Но ты можешь задать их за ужином, после того, как я помоюсь и обработаю раны». Да ее охватило чувство вины. Он ведь прав, а она налетела с обвинениями, даже не спросив, где он был и что делал, не проявив ни участия, ни поддержки. Хотя, судя по его взгляду, он не нуждается ни в том, ни в другом.